Глава двадцать четвёртая. Новые загадки. Из воспоминаний Игоря Логинова. Окрестности Благовещенска. Пятый ноября 2010 год. «Ну как она?» — встретила меня вопросом органа. «Пока без изменений, но, полагаю, скоро придёт в себя». «Занятно, право». «Что именно? Да утопленца твоя, непростая она дамочка. Ой, непростая. С чего ты это взяла?» Её аура, как бы это сказать, не свойственна обычным людям. У неё есть сила. И какая же? Пока не разобралась. Купание в демарге здорово слабило и замутнило ауру нашей пациентки. Могу сказать точно, что она ни крик и не одержима крамишником. Остаётся выбор: аватара Ниш Иванхора, смотрящая, или боец Святого ордена. Однако, проронил я, почесав затылки. А чего же ты до сих пор молчала? Так ведь, когда ты её притащил, сила в её ауре ещё никак не проявлялась. Наша незнакомка находилась на грани жизни и смерти. А теперь ей помаленьку становится лучше, и её сущность начинает постепенно проявляться. И ещё мне здорово интересно, кто же её так приголубил? Есть ли она из Светлых, то ли бакрамишник, либо крик? Угу, Арганна задумалась. Скорее крик. Почему? Да видела я некоторое время назад в окрестностях нашего байкальского жилища одну ламию неохотно проговорила дочь. А почему мне об этом до сих пор неизвестно? Ну она же там не по нашу душу была. У неё свои дела, разбойничьи. Я и решил её не трогать. Выходит моя тогдашняя сдержанность обернулась для этой бедолаги. Она кивнула на запертую дверь, крупными неприятностями. Но неприятности ведь разные. Вот ты её выловил? Воскресил, а теперь считаешь, она может быть опасна для нас? Это вряд ли. Что такое против двух эмагов нашего уровня? Даже Ни Шиангор, не говоря уже о смотрящем или бойце Святого Ордена. Другое дело, что если её отпустить, она потом может засветить перед своими нашими местоположениями, и нам опять придётся менять укрытие. Думаешь, она это сделает? Мы всё-таки спасли её. Не мы, а ты. А вот в моей аоре, как я это не скрываю, она увидит оттенки, свойственные к ригам. И в этом случае благодарность благодарностью, а сдаст она нас за милую душу, и к гадалке не ходи. И что ты предлагаешь? Если она останется при нас, ее либо придется вечно держать пленницей, либо сделать с ней что-нибудь нехорошее, чего мне, учитывая, сколько сил ты потратил на ее воскрешение, очень не хочется. Предлагаю план Б. сдать её в местную больничку, пока она не пришла в себя, и тогда договорить ей помешал громкий полувздох-полустон, послышавшийся из соседней комнаты. Мы с Марганой замерли, уставившись друг на друга. Кажется, с планом Б, дочка, мы уже опоздали, произнёс я, криво усмехнувшись. Когда я вошёл в комнату, незнакомка полусидела на кровати и потерянно озиралась по сторонам. Подомалось, что решение предоставить мне пока исключительное право общения с нашей вынужденной гостьей было совершенно правильным. В самом деле, аура криганки у моей дочери могла спровоцировать неуместное осложнение. Зачем зразнить гусей? В моей же психоэнергетической оболочке незнакомка при всём желании не сможет обнаружить никакого криминала. Во-первых, я стопроцентный человек, а во-вторых, По словам Органы, сила эмага по ауре практически не определяется. Так что, бояться вашего покорного слуги, гостей не было никакого резона. Но, тем не менее, при виде меня брюнетка довольно явственно вздрогнула и напряглась. «Добрый день», — произнес я, стараясь улыбаться как можно дружелюбнее. «Как вы себя чувствуете?» «Что я здесь делаю?» Проигнорировав и приветствие, и вопрос, поинтересовалась незнакомка. «Вы? Смею надеяться, выздоравливаете?» «На больничную палату это не похоже». «Ничего удивительного», — с легкой иронией ответил я. «Никогда не стремился придать комнатам своего дома подобное сходство». «Как я сюда попала?» «Вы, вероятно, стали жертвой какого-то несчастного случая или аварии. Упали в... в воду, откуда мы вас и выловили. Я сначала хотел сказать в Байкал, но вовремя сообразил. Что сейчас мы находимся от обозначенного озера на довольно большом расстоянии, и столь дальние перемещения придётся как-то объяснять. Правда, она по идее должна была помнить, где находилась до произошедшего с ней несчастья. Так что вопросы по поводу собственного места нахождения у неё неизбежно появятся. Но пусть уж лучше она адресоет их себе и своим паранормальным способностям, а не нам. Мы переспросила междучем брюнетка. Я и моя сестра «Кто вы?» «Меня зовут Игорь, а сестру Марина, и ее сейчас нет дома». Я ожидал, что она представится в ответ, но этого не произошло. Только на лице ее вдруг появилось замешательство, быстро сменившееся паникой. Но на то, чтобы овладеть собой, у нее ушло почти полминуты. «Я вам очень благодарна. Вы врачи?» «Нет, я вот юрист». А моя сестра, начинающая журналистка. Мы оказали вам первую помощь и привезли сюда. Понимаю, у вас возникает вполне логичный вопрос. Почему не в больницу? Сначала мы так и собирались сделать, а точнее, собирался я. Но, понимаете ли, моя сестра довольно романтически натуры, как, наверное, и большинство её коллег на заре своей карьеры. Так вот, она вбила себе в голову, что для вас это может быть опасно. Почему? Довольно искренне удивилась Бернетта. Когда мы вас вытащили из воды, вы были едва живы. Ваши травмы могли оказаться результатом либо несчастного случая, либо нападения. Будь мы абсолютно уверены в первом, то, конечно же, отвезли бы вас в больницу, но моя сестрёнка, большая любительница детективов Чейза, была просто убеждена, что тут второй вариант. В результате вы сделались нашей гостьей. Так что, если вас действительно хотели убить, То сейчас они наверняка думают, что им это удалось. Однако ваше состояние требовало квалифицированной медицинской помощи. Поэтому врач тут бывал и не раз. Но не беспокойтесь, он наш хороший знакомый и абсолютно надёжный человек. Всю эту длинную речь я произнёс весьма непринуждённо и доброжелательно, чтобы успокоить нашу гостью. И, кажется, эта цель отчасти была достигнута. Изначально напряжённая и чем-то очень обеспокоенная, незнакомка понемногу расслабилась, и на её губах даже стало время от времени мелькать лёгкая улыбка. К тому же, в ворохе пустого трёпа я грамотно разместил несколько наводящих вопросов и фраз, по ответам и реакции на которые можно было сделать определённые выводы об этой молодой женщине. Пока же она была для нас с Марганой сплошной загадкой. Гостья между тем задумалась, причём результаты её размышлений, по-видимому, не доставили ей особой радости. "Знайте", медленно произнесла она. "Возможно, ваша сестра дала вам не такой уж плохой совет". "Возможно?" приподнял брови я. "Да". Бренетка так тяжело цыдила слова, что было видно, тема эта для неё чрезвычайно неприятна. Кажется, я практически ничего не помню о том, что со мной случилось и как я оказалась в воде. То есть вы хотите сказать, что у вас провал в памяти? Похоже. Ничего себе. Удивление моё было вполне искренним. И долго я была без сознания. Около недели. Всё это время вам ставили капельницы. Она бросила взгляд на свои руки и действительно обнаружила там следы от иглы. Я же ещё раз похвалил себя за предусмотрительность на самом деле жизнь в ней поддерживала всё это время моя эмагия первого уровня было неясно когда они знаком кочнётся но я по вполне понятным причинам избегал более радикальных методов лечения требувавших перехода на второй уровень силы понимая что в случае долгого периода беспамятства у пациентки возникнет вопрос почему она не умерла от истощения Я вводил ей внутривенно витаминный раствор, добытый морганай в одной из аптек Благовещенска. Вы и столько делаете для меня. Брынетка была явно растрогана. Я даже не знаю, смогу ли когда-нибудь отплатить вам за всё. Поверьте, эта проблема в череде тех, что сейчас стоят перед вами, должна занимать последнее место. Но почему? Вы ведь меня совсем не знаете. Возможно, я «Очень плохой человек и запросто может оказаться так, что мое присутствие в вашем доме грозит вам с сестрой неприятностями, а вы помогаете мне, не требуя ничего взамен». «Я так не могу. И обязательно?» «Давайте закроем тему». Вежливо, но непреклонно прервал я ее. «Мы с сестрой не бедствуем, и когда есть возможность помочь кому-то, охотно это делаем. Впрочем...» Тут я загадочно улыбнулся. Кое что вы можете сделать для нас и прямо сейчас? Что, например, стряпнулась незнакомка. Назвать своё имя, знаете ли, постоянно обращаться только на вы немного напрягает. Оживление мигом исчезло с лица гостьи, и взгляд её опёрся в пол. Но я не могу этого сделать, наконец проговорила она, поднимая на меня совершенно беспомощный глаза. Давайте уточним, не можете ли не хотите и почему? Меня очень пугает моё состояние, слегка подрагивающим голосом продолжила незнакомка. Но я ничегошеньки не могу о себе вспомнить. Никто я, ни откуда, ни зачем сюда приехала. Кстати, сюда это куда? Окрестности Волговищенска, Мурская область, механически ответил я, обдумывая новую ошеломляющую информацию. Вот это меня занесло. Я поднял на неё глаза. А вы, значит, уверены, что живёте не в этих краях? В том-то и дело, что нет, с досадой ответила она. Возможно, я всю жизнь тут прожила, но почему-то мне так не кажется. А это, между прочим, очень хороший знак. Видимо, память понемногу к вам вернётся. Вашими бы устами. Постойте, вдруг вскрикнул Бринетка. А при мне не было никаких документов. К сожалению, нет, иначе я не задавал бы столько вопросов. «Кстати, вашу одежду сестра привела в порядок, и я могу вам ее принести». «Буду признательна». Она глядела себя, одетую в чужую ночную рубашку. «А это?» «Марины», — ответил я. «У вас примерно одинаковый размер одежды». Незнакомка слегка смутилась. «А раздевали меня?» «Она, разумеется», — успокоил я ее. «Все в порядке. В нашем доме вам нечего опасаться». «Я в этом не сомневаюсь», — поспешила заверить меня бронетка. «Спасибо вам за все». Однако, как же вас теперь называть? Какое имя вам больше нравится? Не знаю, задумчиво проговорила гостья. Может быть, Вера? Достаточно красиво, коротко и легко запомнить. А что? Мне нравится. Отныне так и будем вас называть, пока память не вернётся. Кстати, предлагаю вам пожить у нас какое-то время. Поправитесь, окрепнете, а там видно будет. Ну что вы? Я и так доставила вам массу хлопот. "Там есть куда идти?" резонно возразил я. "Нас же вы совершенно не стесните, дом большой. Спасибо," с чувством сказала она. "Надеюсь, я не долго буду вам обузой. Мне бы только хоть что-нибудь вспомнить." "Значит, говоришь, полная амнезия? Занятно. Я думала, такое только в книжках и фильмах бывает." "Ну-ну, добродушно поддел я дочь. А как насчёт тебя? Такую и в книжках ещё поискать." Я другое дело, Па. Присанился с Марганой, уникальный дитя неординарных родителей. Кстати, называй меня теперь Игорем, вспохватился я, помни. Для неё ты моя сестра. Домаш мне разумно показываться ей на глаза. Она же память потеряла, а с ней наверняка все умения и навыки и ауры читать теперь вряд ли может, если только не врёт. Я бы почувствовал ложь. Мой эмагический детектор сейчас работает чётко. Это если лжет обычный человек, а вот смотрящий, поэт Святого Ордена или, тем более, низший анхор, совсем другое дело. Ты же сама говорила, что ее аура какая-то странная и слабая. Ну, говорила, с неохотой согласилась Моргана, это вполне может оказаться следственным купанием в Демарге. Неизвестно, сколько времени она была мертва к тому моменту, как ты ее нашел. Я не знаю, как отражается полная амнезия на владеющих силой. ибо никогда не слышал о подобных случаях. Ее особые таланты могли законсервироваться где-то глубоко внутри, ожидая возвращения памяти. А ведь она, между прочим, может быть утрачена безвозвратно. Болото смерти есть болото смерти. Кто может поручиться, что ты вытащил ее оттуда всю? Это ведь твое первое воскрешение. «Я мог бы попробовать воздействовать на ее мозг положительной волной на определе первого уровня силы». Возможно, это поспособствует возвращению памяти. Не факт. Есть вероятность, что уже слишком поздно. И потом, стоит ли? Что ты имеешь в виду? Прикинь сам. Анхоры ищут тебя, чтобы взять под свой личный контроль. Смотрящие работают на Анхоров, а Святой орден, если ты помнишь, неоднократно пытался тебя убить. И только благодаря мне их последнее покушение провалилось. Она же принадлежит либо к первым, либо ко вторым, либо к третьим. Если наша забывчивая пациентка вспомнит всё, чем это обернётся для нас? Подумай. Не знаю, Маргана. У меня почему-то стойкое ощущение, что мне не просто так показали её в сне-видении. Я должен был её спасти. Возможно, именно она или её несостоявшийся убийца приведёт нас к тому перекрёстку, который мы ищем. Ты ищешь, ворчливо поправила Маргана. Я бы без этого перекрёстка Раз прекрасно обошлась. Она сделала паузу. Ладно, дело твоё. Поживём, увидим, к чему всё это приведёт. Только не говори потом, что я тебя не предупреждала.